О товаре сразу забудь, строго сказал я. Не, серьезно, даже и не думай. На два года забудь, нет его. Да я ж не поднимусь потом. А после зоны поднимешься? М -м -м -м", опять замычал он. Я задумчиво почесал бровь. Ну ладно, Ваня, парень ты хороший, меня по-крупному не обманул. Я так бате и сказал. Ну, в общем... Поможем мы тебе». Гагарин с надеждой вперился в меня взглядом. Эх, я обреченно вздохнул и повесил голову. «Мне батя на 17 лет Жиголь обещал. Теперь он согласен дать тебе часть этих денег в долг под 5%. Накинем тебе две к твоим запасам». «Я вернусь и отдам! Да за первый же год!» Ваня начал оживать. «Но...» поднял я наставительно палец. «Будет ряд условий для твоей же пользы, а то засыплешься по-глупому и пропадут наши инвестиции. Первое. Деньги я тебе передам завтра вечером, и ты сразу же, даже не возвращаясь домой, уезжаешь. Добираешься до автовокзала на Обводном, садишься в автобус до Пскова и почухал на ночь глядя. Второе. В Москву, Кронштадт и Севастополь не заезжаешь. На самолетах не летаешь. чтобы никаких предъявлений паспорта нигде, понятно это, никаких найдут. Ваня истово кивал. Третье, загнул я палец. Никаких контактов ни с кем из знакомых или родных весь этот срок. Родные есть вообще? Бабка с дедом в деревне. Ну и та тётка. Ага... «Ну, напиши им письма сегодня, что, мол, решил изменить жизнь, уезжаю на севера, люблю, целую, скоро не появлюсь, чтобы не подали в розыск из-за твоего длительного исчезновения. Ну и, естественно, даже не вздумай появляться до истечения срока в Ленинграде и его окрестностях. Это будет расценено как нарушение конвенции». «Ты уж извини, ничего личного», — холодно улыбнулся я. «Но переломные ноги — это меньшее, на что ты в таком случае можешь рассчитывать». Гагарин вздрогнул, впечатлившись. «Так», — продолжил я инструктаж. «На одном месте подолгу не жить, временную прописку не оформлять. Месяц здесь снял у хозяйки, месяц в следующем городе. Прокатись, что ли, по Средней Азии? Завидую даже. Страну посмотришь, как мало кто». Говори, что молодой писатель. Работаешь над сюжетом, собираешь материал для книги. Кстати, а и попробуй вести путевые заметки. Кто знает, вдруг да получится. Заодно будет, что предъявить при случае. Веди обычную жизнь, не замыкаясь, но и без гульбишь в ресторанах. Попадание в милицию для тебя заканчивается сроком. Это понятно? «Да», — он впитывал мои слова, как губка в воду. «Так». Я ненадолго задумался. «Паспорт и свидетельство о рождении не забудь взять. С собой один нетяжелый портфель, Все. Одеться, как обычно, идти спокойно, не оглядываясь и не суетясь». «Что?» — Пошел он белыми пятнами. «За мной следить могут!» «Скорее всего», — отмахнулся я. Да не бери в голову, оторвёмся. Я помогу». «Давай так». Я пожевал губы, прикидывая. «Чёрт побери!» «А ведь за ним действительно могут следить!» В животе похолодело, и я почему-то сразу представил мелкую в приемнике распределителей для сирот. «Так», — провел рукой по лицу, словно смахивая налипшую паутину. Перед моим внутренним взором встали проходные подвалы и чердаки кварталов вокруг московского вокзала. «Завтра, ровно в 17.00, Ты сворачиваешь с Невского на Лиговку и неторопливо идешь в направлении обводного. Когда я тебя окликну, ты со всех ног, в буквальном смысле этого слова, Ваня, я не шучу. Сразу бежишь ко мне, а потом за мной. Все понятно? «Да», — он энергично кивнул и, прижав руки к груди, истово воскликнул. «Я твой должник!» «Сочтёмся», — бросил я, вставая. «Ну иди, а я минут через пять». «Смотри, не подведи меня, Ваня!» Стихли шаги Гагарина, и я сел на стул. «Ц. Р. У. Я прочувствовала, букву за буквой, выплюнул имя своего врага в тишину аудитории, и лицо мое перекосило от омерзения. «Рогов. Фолк. Вот как!» «Как они умудряются подобраться ко мне так близко?» Я замотал головой, стараясь прийти в себя. Одно было предельно ясно. Надо срочно выдергивать мелкую из снятой через Гагарина квартиры. В голове у меня тяжело заворочился метроном, словно начинает счет последних оставшихся часов. «Так, так, так...» Проговорил я вслух, пытаясь определиться с приоритетами и выстроить в уме геометрию необходимых маршрутов. Последнее мне и помогло. Я вдруг сообразил, что стою в пяти минутах ходьбы от первой нужной точки и громко подвел черту под своими метаниями. «Так!» Трамвая я ждать не стал, и остановку до синой протрусил рысой. На Ефимова у жил обмена было привычно людно, всегда то и постепенно перемещались повдоль застекленных щитов с платными объявлениями, выписывая интересующие их варианты. Вот прямо туда мне было не надо. Я приник к простенкам и водосточным трубам, которые были обильно, на много слоев заклеены разновеликими рукописными бумажками с топорщимися отрывными номерками телефонов. Ага, вот. Я встрепенулся, найдя наконец нужное. Помощь в съеме хороших квартир. Телефон. За двадцать минут поисков я нашел еще одного такого маклера и на том остановился. Время продолжало неумолимо шуршать убегающими песчинками и гнало меня вперед. От Ефимова до Бородинской было лишь два квартала наискосок. Быстрая ходьба прочистила мне мозги, но даже поднимаясь по лестнице, я так и не решил для себя окончательно, что буду сейчас говорить мелкой. Я не стал звонить и открыл квартиру своим ключом. В темной прихожей стояла глухая тишина, и к большой комнате, что была за поворотом, я невольно крался. Дойдя, слегка двинул дверь и заглянул в образовавшуюся щель. Мелкая сидела за письменным столом, почти спиной ко мне, и, склонив голову к плечу, выводила что-то в тетради. Светила лишь одна настольная лампа, и комната была наполнена уютным полумраком. Привет, сказал я мягко, и переступил через порог. Девушка дернулась, разворачиваясь, улыбнулась светло. Хм, как хорошо, что ты пришел. От этих неумренных слов... Мне стало еще горше. Я включил верхний свет. Изучил один угол комнаты, второй. «Что?» — она поднялась со стула, поняв что-то по моему виду. «Что-то случилось?» Я задумчиво прошелся взглядом по потолку. Несколько мгновений выгадал, но слова по-прежнему стояли в горле колом. Ничего страшного, выдавил наконец из себя. Ну да, случилось. Придется отсюда уехать прямо сейчас. Томка вдруг стала словно меньше ростом. Глаза ее потемнели. Свои шаги вперед я не запомнил. Просто плечи мелкой вдруг опять очутились в моих руках. Малыш, прошептал ей в лоб, я с тобой, я тебя не отдам. Это «Неприятность. Они случаются. Они будут случаться. Но мы их переживем. Верь мне». Она быстро-быстро закивала. Потом запрокинула голову и посмотрела мне в глаза. Коротко прильнула, и я отпустил руки, поняв, что она пришла в себя. «Что мне делать?» — деловито спросила мелкая, потянувшись за портфелем. «Понимаешь...» Я решил сначала ответить на первый ее вопрос. Я только что, буквально час назад, выяснил, что человек, который подбирал нам эту квартиру, ненадежен, Может получиться нехорошо. Поэтому мы сейчас же отсюда уйдем ко мне, Еще на день или два. А следующую квартиру я сниму уже сам. «А тебе сдадут?» Мелкая озабоченно нахмурилась. Я пожал плечами. «Попробую. Студенческий билет с моей фотографией у меня есть. Должно хватить. А что молодо выгляжу? А бывают и такие первокурсники. Наличие денег на съем будет вторым аргументом». «Что мне делать?» — повторила она. «Собирайся. С чем пришли, с тем и уходим». «А посуда купленная?» — Дернулась она. «А?» И замерла с приоткрытым ртом, словно вдруг что-то сообразила. Потом медленно кивнула. «Я поняла». Я быстро. Я невольно поморщился, глядя, как она торопливо сметает учебники в портфель, потёр с досадой лоб. Вот не думал, что придётся так скоро, всего через неделю воспользоваться её разрешением на обман. Мелкая, конечно, такого не заслуживает. Снял со шкафа чемодан и присел раскрывая его, меня вдруг приобняли сзади. Не расстраивайся. — шепнули тепло на ухо. — Я тебе верю. Я накрыл ладонью ее кисть. — Нет, не отдам. Горько улыбнулся про себя. — Ни за что.